не только во время насиживания, но и в первые дни жизни птенцов продолжают самцы эти полеты игры. Но вскоре забота о быстро растущих лунятах заслоняет все развлечения, и лунь отец уже только охотится в штиль, при любом ветре, в дожде, полуденной зной, на утренней заре и даже после заката. Лунь птица долгого дня. А нередко бывает так, что его охотничьи угодья оказываются общими с болотной или ушастой совой. Ночным хищникам, у которых птенцы появляются раньше, чем у луговых луней, коротких майских и июньских ночей маловато для того, чтобы накормить изголодавшиеся за день выводок, и они начинают охоту еще при солнце. Ушастая сова остерегается отлетать от деревьев, на которых свистят совята, а болотная, пренебрегая риском быть атакованной дневными птицами, смело отправляется в облет открытого пространства. И на закате, когда багровым огнем полыхает поле заколосившейся ржи, не видя друг друга, сближаются дневной и ночной пернатые мышеловы. Оба внимательно смотрят вниз. Полет обоих беззвучен, но для Савинова слуха взмахи крыльев луня, наверное, все-таки различимы, ибо на каком-то расстоянии от него она резко меняет направление и бросается на соседа. Лунь никогда не оказывает сопротивления. В драку не ввязывается, и, словно понимая предупреждение как намек, Хватит, мол, твоим был весь день. Улетает. В мышиные годы луговой лунь редко ловит и носит самки и детям ящериц, птенцов, кузнечиков и лягушек. Но когда становится редкостью полевки и мыши, он несет гнезду все, что удается найти за почти восемнадцать часов беспрерывной охоты. Он прекрасно запоминает место, где осталась возможная или верная добыча. Найдя гнездо полевого конька, жаворонка, просянки, Лун никогда не берет из него всех птенцов сразу, хотя мог бы зажать в лапе выводок вместе с гнездом. Он уносит одного, потом другого, потом третьего, пока не перетаскает всех и каждый раз летит прямо к гнезду, не тратя ни минуты на повторный поиск. Удивительна способность луня отыскивать повторно гнездо жаворонка на однообразно ровном клеверище, на поле пшеницы, где колосок к колоску, на желто-зеленом лугу, где ни кустика, ни прутика заметного. Всюду травинка к травинке, цветок к цветку, а лунь и за полтора километра направляется точно к тому месту, где лежат беспомощные птенцы. Коропаточи, фазаньи, перепелиные и коростелинные выводки на месте не сидят, они постоянно на ногах. И Лунь, поймав одного паршка, должен потом отыскивать остальных заново. Но повторный поиск не приносит удачи, потому что напуганные родители уводят уцелевших куда-нибудь в надежное место. Основная обязанность семейного самца — кормить семью. Исправляется он с этой обязанностью превосходно. Самец кормит свою самку со дня ее прилета. Во время строительства гнезда, насиживания и опеки птенцов он начинает носить добычу через 20-30 минут после восхода солнца. Самую первую жертву съедает часто сам, потому что бывает так, у наседки еще нет аппетита, а, может быть, и свежесть раннего утра предостерегает ее, чтобы не оставляла яйца или птенцов, и она не взлетает на приглашение к завтраку. Сделав несколько виражей над гнездом, охотник улетает и, опустившись на открытом месте, стоит, положив добычу на землю. Полчаса, час, потом снова летит к гнезду, вызывая самку нежным, негромким квактаньем. ке, -ке, -ке кер Если она отказывается от второго приглашения, он улетает и в одиночестве съедает окоченевшего мышонка. Обычно самец передает добычу самки на лету, из лап в лапы. Позвав самку с гнезда, самец, как будто арабев, улетает от нее, но летит как-то нерешительно. Самка сильными взмахами крыльев догоняет его, и обе птицы едва не сталкиваются в воздухе, но, не уронив ни перышка, тут же разлетаются в стороны. Светлая птица, облегченная, хоть и не тяжела была, ноша, взмывает вверх. Темная летит на утоптанную сурчину, на плешину от пастушеского костра или на тропинку, где, не мешкая, съедает приношение. Самка узнает о приближении своего самца с добычей, по его призывному квахтанью, не путая его с голосами соседей, несущих добычу к своим гнездам. Я довольно быстро стал узнавать по внешности самцов и самок из четырех пар но ни разу не мог различить их по голосу. У меня было очень удачное место для наблюдения. В центре колонии рос раскидистый куст черноклена. Под ним, как под зеленым шатром, можно было стоять во весь рост и оставаться невидимым и со стороны, и сверху. Но сквозь просветы между листьями было видно все. Не раз на верхних ветках куста куковала кукушка, Пели чечевицы и славки, но никто из них не видел человека, который мог дотянуться до их хвостов рукой. Сначала я приходил сюда или затемно, или когда поблизости не было летающих луней, чтобы не поднимать напрасные тревоги. Но потом выяснилось, что можно приходить когда угодно. Как только птицы теряли меня из виду, они быстро успокаивались. Самки опускались на гнезда, Самцы улетали на охоту или предавались играм. Прилетая с добычей, они спокойно квактали, вызывая самок. Все квактали как будто одинаково, но ни разу. Ни одна из четырех самок не ошиблась и не взлетела на голос соседа. И каждый самец прекрасно знает голос своей самки. Его не может обмануть даже такой искусный пересмешник, как тростянка. Эта камышовка, поселившись около луней, непременно включала в свой репертуар писк самки, которым та выражала какую-то просьбу или требование, обращенное к самцу. Но ни разу лунь не отреагировал на этот писк в безупречном, на мой слух, произношении пересмешника. С появлением в гнезде птенцов А кота требует от самца все больше времени. Хотя о вылуплении самого первого из продолжателей рода он узнает не сразу и вряд ли представляет, как выглядит первенец. А двух-трехдневные лунята на редкость привлекательны и вызывают большую симпатию, чем утята, куличата или фазанята их возраста. Во-первых, внешностью. Их короткий густой первородный пушок не бел, как у птенцов других хищных птиц, а чуть кремоват, и кожа под ним светло-абрикосового цвета. Глаза черные, на горбинке полированного клювика светлой песчинкой поблескивает яйцевой зуб, которым птенец, как крошечным резцом, вспарывает изнутри скорлупу. Коготки на пальцах светлые, почти белые. Во-вторых, доверчивостью. Птенец поднимает голову к протянутой руке, и если голоден, охотно берет кусочки предлагаемого ему мяса. Но позже он уже прекрасно начинает разбираться, где мать, где посторонний, и становится настоящим дикарем. Такой к руке уже не тянется а быстро опрокинувшись на спину, молниеносно взмахивает лапой, нанося острыми, словно специально заточенными когтями, глубокие царапины. Вылупление пятерых-шестерых лунят в одном гнезде растягивается на полторы-две недели. Начиная разламывать скорлупу, они попискивают и пощелкивают в ней так же, как птенцы-куропатки или другой птицы, которые появляются на свет чуть ли не разом в один день. Но если у птенцов-куропатки эти звуки якобы стимулируют синхронность их действий в яйцах и одновременный выклев, то какое значение имеют они у птенцов-луней, если одинаково пищат и щелкают и первый и последний, которому уже Некого торопить следовать его примеру. Скорее всего, эти сигналы предназначены для наседки. Начав ходить, лунята стараются поменьше оставаться на пятачке гнезда, и когда матери нет с ними, удаляются в окружающие заросли, куда вскоре намечается несколько узеньких тропинок. Потом они, особенно в полуденную жару, отсиживаются в своих зеленых убежищах, выходя на гнездовую площадку лишь для того, чтобы получить корм. Опустится мать или отец с добычей на эту площадку, и все из своих уголков спешат туда же. Кто успеет первым, тому и достанется порция. Получивший добычу птенец, отвернувшись от братьев, начинает по-взрослому управляться с ней. Остальные тут же уходят обратно, никогда не пытаясь завладеть тем, что досталось ним. Никто из старших никогда не обидит малыша. Сидя в зарослях, птенцы узнают отца и мать по голосам, и когда те подлетают к гнезду, начинают негромко пищать. Этот писк удивительно похож на писк голодных птенцов камышовой овсянки. Он тих, и очень высок, и, слыша его, трудно представить, что это пищат рослые хищники, которым скоро вылетать. В первые дни мать кормит птенца один раз в сутки. Но как? Она, отщипывая от жертвы крошечные кусочки мяса, передает их ему до тех пор, пока последний кусочек едва помещается в его клювики. Тогда голова пуховичка, на раздувшейся вдвое шеи, безвольно падает, и он надолго засыпает непробудным детским сном. Подрастая лунята не становятся привередливыми к еде, а наоборот, жадностью поедают все, что им приносят. С одинаковой поспешностью проглатывает птенец ящерицу в сплошном роговом покрове, голого лягушонка, длинноногого кузнечика вместе с усами и крыльями, но мышей и палевок непременно разрывает на части. А иногда голодный луненок, выйдя на площадку, подбирает и проглатывает перо, выпавшее из наряда матери. Едва птенцы начинают летать, Тактика их кормления изменяется. Отец, принося добычу, зовет подростка тем же квахтанием, что и самку. Тот поднимается навстречу и должен подхватить ящерицу мышь кузнечика в воздухе. Высота полета небольшая, какие-то 5-7 метров, и надо проявить всю расторопность, чтобы не остаться голодным ибо упавшую на землю добычу охотник не пытается искать вторично. Упала — значит пропала. Но такое случается довольно редко, потому что у взрослой птицы есть точный расчет, в какой момент выпустить добычу из когтей, чтобы птенец смог подхватить ее без сложного маневра. Самец не разожмет когтей, если подросток, выпрашивая корм, Летит слишком близко, висит на хвосте, а прибавит скорости, поднимется чуть повыше. И тогда полевка словно бы сама собой попадает птенцу в лапы. Так получают корм все слетки выводка, и те, кто в будущем будет только подавать, и те, которых будут кормить, то есть и самцы, и самки. Потом осваивается передача из лап в лапы. В этот период жизни лунята много и охотно летают, совершенствуя мастерство полета, но сами еще не охотятся. Отец нередко играет в воздухе с кем-нибудь из детей, имитируя передачу добычи. А собственные охотничьи навыки молодняк начинает совершенствовать уже на пути к зимовкам, когда распадаются птичьи семьи. Улетают луговые луни, рано на пороге осени, проведя на родине не более четырех месяцев. Сокоты в эту пору намного легче, чем в середине лета, когда повсюду стояли высокие, густые хлеба и травы, и молодые птицы в пути не бедствуют, а наоборот частенько играют с собственной добычей, как играет котенок с первой пойманной им самим мышью. Эти игровые броски – Похоже на прыжки, когда молодой лунь в воздухе схватывает и тут же бросает не очень нужную ему жертву. Еще до вылета из гнезда у лунят чернеют когти, а глаза немного светлеют, становясь карими, и взгляд молодого луня соответствует его детскому игривому настроению. Только на пролете... Он не общителен с сородичами, потому что пролетный путь — это и охотничья дорога, и если лететь рядом с другими, значит мешать друг другу. К вечеру они нередко слетаются в одно место ночевки, а поутру снова каждый сам по себе.